Глава 4. Идеи и информация. Репортаж – это самая доступная версия истины. Карл Бернштейн. Нет лучшей защиты от навязчивости пиар чем профессиональные журналисты, которым доверяет их редакции. Эндрю Мэр – «Моя профессия. Краткая история британской журналистики». Идеи и информация – основы, основа журналистского ремесла. Деятельность... Э, Автор заключается в постоянном выдвижении новых идей и поиске информации, которую он хотел бы донести до читателя. В данной главе мы постараемся рассмотреть все вопросы, которые касаются этих ключевых моментов журналистского творчества. Для многих людей круг источников информации за последнее время расширился настолько, что они буквально впали в зависимости от журналистов, которые помогают им ориентироваться в лабиринте журнал локальных сетей, интернет-сайтов, книг, рекламы, радио и телевидения и тому подобного. Некоторые, наоборот, считают, что доступность информации снижает роль журналистов почти до нуля. Я с этим не согласна. Чем больше сведений появляется на бумаге или в электронных СМИ, тем шире поле деятельности для журналистов. Многие читатели нуждаются в информации, отобранной для них журналистами или изданиями, которыми они доверяют. У них просто нет времени для самостоятельного изучения того, чем они хотели бы знать. Диапазон необходимой информации широк. От нового корма для лос лососей на рыбных фермах до, до руководства по обслуживанию автомобиля. Мир в наши дни является сложным, переполненным информацией пространством. Журналисты выполняют в нем роль штурмана. Это очень важная миссия, учитывая, что разные источники информации предлагают каждый свое видение вещей и пытаются навязать читателю именно его. Вот пример того, что представляет собой процесс выбора идей, поиска нужной информации. Когда автор выбирает одну из идей или редактор при переговорах отдает предпочтение какой-либо одной идее, они тем самым уже выбирают ту информацию, которая получит читатели то, о чем мы будем говорить дальше, не будет универсальным рекомендацией для всех журналистов и изданий. Тем не менее, эти сведения могут быть полезны для автора, который недавно начал работать в новом для себя месте. Откуда берутся идеи? Новости бывают разного плана: бомба в центре города, сообщение о здоровье школьников, репортаж о смерти знаменитости. Самые важные из них меньше привязаны ко времени и к ежедневной сводке новостей. Это означает, что адаптеры таких материалов и редакторы постоянно требуют новых идей и оригинальных подходов к их изложению. Многие журналисты используют в этом случае свое воображение. Но некоторые предпочитают получить готовый сюжет, а дальше они самостоятельно отбирают материал, нужный для написания статьи. Журналистики нужны и те, и другие. Важно, чтобы творческая составляющая... При работе над новостями, тематическими статьями и обзорами не исчезло после того, как идея материала будет согласована с редактором. Будет ли результат успешным, зависит от новизны идеи, нестандартной точки зрения, привлечения неизвестных персонажей для беседы или, или от степени актуальности вопросов, на которые мне они должны ответить. Как утверждает Эндрю Мэр, Политический редактор BBC. Журналистика должна быть неожиданной. Это, это требует непредсказуемость реальной жизни и высокая роль случая в ней. Для того, чтобы выполнить своими материалами страницы газет, журналисты и журналов, репортер должен быть любознательным, энергичным и честным. К тому же и, иметь время для работы в неофициальных вне офиса, в том в том мире, в, о котором он собирается писать. Сам Эндрю Мер недоволен обстановкой во многих редакциях, где журналисты а, не отходят от своих столов и могут стать легкой добычей представителей пиар-служб. Для того, чтобы писать хорошие новостные и тематические статьи, журналисту нужно быть в буквальном смысле генератором идей. А это, этому способствует неутолимая любознательность, отличная память, широкий кругозор, завидная наблюдательность и интенсивное общение. Идеи сюжетов не парят в воздухе и не возникают вдруг в голове счастливчиков. Опытный журналист с громким именем может предложить их целую уйму всего за 10 минут. Конечно, не... Не все они будут одинаково полезными для издания. Этим переговоры я хотел бы... Я хотел лишь сказать этим примером, что рождение идей не такой таинственный и трудный процесс, как часто думают начинающие. Итак, с чего начать? Ежедневный список. Сюда заносятся постоянные встречи, события, а также пресс-конференции, визиты политиков, знаменитостей и тому подобное. В подобном должно быть отмечено каждое интересное для данного издания событие, которое можно предсказать. В любом журнале существует нечто подобное. Например, список новостей в The Economist, перечень международных показов моды в журнале типа американского W, календарь соревнований в спортивном издании, например, F1, Напоминает, напоминание типа «В этот день родились», Hello. Внештатные авторы часто создают собственные списки, более примитивные, но позволяющие следить за событиями в той области, о которой они пишут. Списки напоминают также о том, что когда-то произошло. Некоторые авторы используют исторические даты как повод, чтобы обратиться к какой-либо теме. Интересно, что этот повод часто более важен для журналистов, чем для читателей. Некоторые охотно прочитают удачную статью без всякой ее причастности к историческому факту. Использование годовщины какого-либо происшествия часто называют взглядом в прошлое. Обычно в, та в такой статье оценивается влияние давнего происшествия на современное общество, как в случае с тр трагедией в Аберфане. Речь идет о событиях 21 октября 1966 года, когда сильный ливень превратил полмиллиона тонн отходов из угольных копий, расположенных выше поселка Аберфан, в гигантский оползень. Он зашел вниз на местную школу. Или обсуждается настроение нации через год после гибели принцессы Дианы. Или, например, музыкальный журнал может напи написать материал об отношении молодежи к творчеству Генри Персела, английского композитора, в годы жизни 1659-1695, в трехсотлетнюю годовщину его смерти. Многие редакции платят определенным компаниям за выпуск таких списков календарей с интересными для них датами. Иногда они пополняются и другими способами. Секретари или ассистенты редакции используют «Фэнс» – онлайновую базу предстоящих событий, или каталог «Лондон Ат в котором отмечаются, какие знаменитости будут проездом в городе. Полезно также обратиться к агентству «Celebrity Siege», В конце концов, журналисты могут использовать отборку вырезок со своими материалами, чтобы обновить нара... нарасти... не растиражированный сюжет, или, например, основать регулярно... регулярную колонку, материалы которой основаны на событиях, допустим, пятидесятилетней давности. Обдумывая какую-либо идею, необходимо представлять себе потенциальный круг читателей будущего материала и что им может быть интересно. Иными словами, необходимо знать рыночную нишу издания, а также представлять формы его распространения. Коллеги, <coughs> иногда идеи возникают в разговорах между авторами или сотрудниками редакции. Как правило, те сотрудники, которые не являются журналистами, секретари или архивариусы, например, или технический персонал, маркетологи или даже издатели, не обязаны постоянно снабжать редакцию новыми идеями. К тому же они не вращаются в тех же кругах, что и журналисты, и поэтому вполне могут стать окном в другой мир, мир людей с самым разнообразными интересами. Журнал как источник идей. Одним из источников идей может быть сам журнал, в котором вы работаете. Поищите в старых номерах статьи, посвященные годовщинам различных событий, или материалы, сравнивающие настоящее и прошлое. Они могут стать неплохой отправной точкой для ваших статей. Раздел писем в этом смысле тоже может быть полезен. Одно послание может поднять вопрос, на, на который будет полезно ответить в журнале. Другие укажут на проблему, волнующую многих читателей, поэтому заслуживающую внимания» маркетинговые исследования изучение рынка один способ узнать учитателей, чтобы они хотели видеть в журнале. лично я с подозрением отношусь к маркетинговым исследованиям и думаю, что многие журналисты разделяют мое мнение. больше пользы они принесут телевидению, хотя остальная актуальная, хотя остается актуальным вопрос, как какая фокус группа могла придумать такие популярные программы, как Monthly Printons Flight Circus, Doctor Who Или Changing Rooms. И как вероятно говорит Джон Мориш в руководстве по редактированию журналов, ни одна группа участников опроса никогда бы не поддержала создание правит А или The Spectator. Он делает также предположение, что подобные весьма дорогостоящие исследования могут быть основаны на человеческих предубеждениях. Сомнения вызывают достоверность информации. Когда люди говорят о том, что хотели бы иметь, это не обязательно то, что они покупают. Люди не всегда говорят правду тем, кто их спрашивает. Мориш не единственный из тех, кто верит что хорошие идеи приходят в голову к тем, кто имеет богатое воображение, творческие способности и уверенность в успехе редакционной команды. Если у редактора нет такой команды, он должен постараться создать ее, а не тратить время на изучение маркетинговых исследований. Джилл Хадсон, редактор журнала Radio Times, выразил общее мнение многих редакционных коллективов на конференции PPA журнала 2004, сказав, что эти исследования должны храниться в ящике с наклейкой «Заглядывать время от времени». Реклама. Иногда сюжет для материала может подсказать обычное рекламное объявление. Вот вымышленный пример. Журнал, автор журнала Bicycle Monthly прочитал в одном издании, что магазин велосипедов в городе и он выставлен на продажу. Он вспомнил, что лучший в истории британский велогонщик живет в этом городе и владеет таким магазином несколько телефонных звонков, затем поездка в город Энн, и автор публикует большую статью со множеством фотографий о том, что знаменитый велогонщик решил отойти от дел. Он собирается совершить кругосветное путешествие на велосипеде в 65 лет. Это такое также дает основу для регулярных статей в последующих 18 месяцев, когда журналы следят э, за подготовкой к путешествию и, может быть даже соглашаться стать спонсором. Из этого воображаемого примера видно, что какие личные качества требуются для полной, подобной работы. Если ваш репортер из Bicycle Monthly не был бы таким наблюдателем и не имел такую память, он бы не заметил в этом маленьком объявлении ничего для себя полезного любознательность. Журналист должен хотеть узнать как можно больше обо всем на свете, задавая вопросы не только окружающим, но и самому себе. Он может получить идеи для своих статей. Вернемся к вышеупомянутому примеру магазине, вопрос который репортер задавал сам себе. Был таким. Почему Тони Уилс, велогонщик продает свой магазин? Ответ. Он собирается отойти от дела и совершить кругосветное путешествие на велосипеде. Вызвал у любознательного репортера много новых вопросов, из которых возникла его статья. Работа других СМИ. Совершенно очевидно, что возникновение возникновении идей нет никакого волшебства. Автору станет гораздо легче, если он научится применять те способы, которые я только что перечислил. При этом некоторые из них можно использовать для не выходя из редакции. Автор может обратиться к работам других журналистов, что-то найти в своих наш... напечатанных статьях. Возможно, будет интересно развить изложенные в них идеи или подойти к ним с другой стороны. С той же целью стоит пролистать другие близкие по профилю журналы. Источником идей могут быть любые другие СМИ, печатанные или электронные. Разные области журналистики питают друг друга. Так профессиональные издания тщательно изучают в редакции газет и потребительских журналов локальную прессу, регулярно рассматривают журналисты, Из региональных газет авторы ежедневных новостей изданий ищут полезные идеи на интернет-сайтах всех остальных СМИ. Издания более широкого профиля часто обращаются за идеями в специализированный журнал. К примеру, статьей о музыканте, о музыке стиля хип-хоп напечатанные в журнале «За Спектр» могут воспользоваться в журнале NME или вообще национальной прессе. Литературные и художественные критики, которые пишут для газет, регулярно изучают журналы в стиле о стиле искусства. В научных и медицинских изданиях, таких как журнал «The Lancet», журналисты из Непрофессиональные прессы ищут статьи, которые они могли бы доступно пересказать своим читателям. Точно так же авторы, работающие в журналах на основе тематики газетных заметок, пишут материалы, соответствующие интересам своих читателей. Так, допустим, сообщение об ипотечных ставках может перерасти в статью для агентств, для агентов о продаже недвижимости, которая рассмотрят влияние на деятельность агентов и изменение этих ставок. Пока в журнале «Период Холмс» Напишу-то как в а фактор отразится простых домо.